СОЛЬ ЗЕМЛИ Погруженный в свои мысли, Данила не заметил, как они оказались на улице. Городской воздух с примесью пыли и выхлопных газов ударил чистейшим эликсиром в нос. Поднялся ветер, набрасываясь порывами. Но Данила не только не запахнул куртку, а еще сильнее раскрыл ее. Ему хотелось, чтобы ветер избавил его от вони хикики моря. Унес ее прочь, словно он мог заразиться их отчаянием и одиночеством. Даже у самого замкнутого и закрытого сетевика был такой же замкнутый лучший друг. И поливать, что это только программа, он был не один. Данила закрыл глаза под визором, раскинул руки, Ветер, завывая и двинулся на запад, постепенно стихая. «Давай быстрее!» Костя уже открыл дверцу машины и стоял так какое-то время. «Мы торопимся!» Нехотя Данила двинулся к нему. Он уселся на прежнее место и, как только дверь за ним закрылась, снова ощутил кислую вонь. Казалось, она насквозь пропитала его. Костя только бросил короткий взгляд на парня, но в этот раз промолчал. Его заботило нечто более важное. «Кто они?» – спросил Данила, когда машина отъехала. «Кто все эти люди?» «Хикики море, наркоши и бездельники». «Да, ты уже говорил», – не унимался Данила. «Но все-таки, кто они на самом деле?» Бывшие продавцы, бизнесмены, блогеры, программисты, да кто угодно. Кто-то, как наш общий знакомый Догин, бывший сетевик. Другие просто социопаты, двинутые на приватности. Но у всех один пунктик – интернет. Круглые сутки они должны жить в сети, иначе их так ломают, что вены себе расцарапать когтями могут. Ты уж поверь, я такое видел. Данила поежился, вспомнив свой первый день в бункере после похищения. Таких центров, как этот, сотни по всей стране. Сюда попадают те, кто окончательно поехал крышей. Они считают это следующей ступенью развития и едва ли не молятся на вашего брата. Да любой из них готов себя на органы продать, лишь бы ему в башку чип вставили. И в один из ваших городов отправили. дурки кости умолк задумавшись о чем то потом одной рукой достал сигарету вторая лежала на руле и закурил опустив стекло со своей стороны на пару сантиметров в салон ворвался рев рассекаемого воздуха шум и запахи города они еще пробирались по загаженным пыльным окраинам а кто их кормят «Кто содержит?» «Сами», — усмехнулся Костя. «Кто же еще?» «Все продают. Иногда свое тело центру завещают, чтобы после того, как сдохнут, их продали в больнице на запчасти. И на эти деньги покупают себе пожизненное койко-место. Хотя жизнь у них, знаешь ли, не особо длинная». Костя опять помолчал, затягиваясь и выпуская дым в щель в окне. Авто вывернуло на широкую улицу, влившись в хилый беспорядочный поток транспорта. Но Данила словно ничего этого не видел. Еду им выдают утром и вечером. А отходы? Ну ты сам видел. Трубки эти правда старые уже. Вот и воняет там, будто кто-то сдох, а потом еще и обделался. Сигарета погасла у фильтра, через секунду вылетела в окно, а стекло вернулось на место. Данила переключил все внимание на запертый в салоне сигаретный дым, лишь бы перебить запах нечистот на своей одежде. «А чего от тебя так зацепили эти бомжи?» Данила и сам не знал, почему не мог перестать думать о них. Может, все дело в воне, пропитавшей одежду, кожу и волосы. Он ощущал ее отвратительный привкус даже на языке. Но мысли отчаянно вертелись, не давая покоя. «У нас таких полные города», – добавил Костя. «Просто еще чем-то заняты выживают как могут, а этим наркошам уже на все насрать. Кроме круглосуточной дозы виртуала, конечно». Хотя тут не совсем их вина. Интернет специально так устроен, чтобы, попробовав раз, уже не смог без него. Думаешь, зря нас старик железной хваткой держит. Если бы не он, парни давно бы уже посрывались, да визоры понацепляли. А тогда все, каюк. И вдруг Данилов вспомнил свое первое знакомство с нечипованными в бункере, с мирой, с бойцами старика. Все, кого он знал в мире за городской стеной, изгои. Они среди нечипованных такие же чужаки, как и он сам. А кто здесь нормальный, так это социопаты, наркоши да бездельники, о которых говорил Костя. И в такое место дед Сережа хотел приводить сетевиков, выброшенных из сети, чтобы они доживали остатки дней в провонявшем дерьмом бомжатнике? Ты в порядке? Подал голос Костя. «А то побледнел чего-то. Может салон проветрить?» Они пробирались окраинами города к трассе. По дороге и обочинам жаркий летний день гонял пластиковые пакеты, обрывки какой-то упаковки и бутылки. Небо затянуло серой пленкой, сквозь которую проступал добело раскалившийся диск солнца. Но в машине было прохладно. «В порядке!» – отозвался Данила. Задумался просто. «Да, брат, есть о чем подумать». Костя коротко глянул на него, лавируя в разросавшемся потоке машин. «Знаю я этот взгляд. Сам когда-то так смотрел, когда меня старик отправил к Догину после нескольких лет отсидки без интернета». Он немного помолчал. «Не думает о них, бесполезно это. Только нервы зря трепать». Данила ничего не ответил. Он бесцельно уставился на проносящиеся справа бетонные гаражи с ржавыми металлическими крышами. На них густым слоем скопилась земля, поросшая мхом и хилыми деревцами. От дороги их отделяла широкая полоса жухлой травы цвета пальцев курильщика, до обмотанной рваной теплоизоляции той же расцветки трубы с горячей водой. Столько оттенков унылого он не видал за всю свою жизнь. Вот светло-серая полоса, за ней несколько темно-серых квадратов, следом грязный гараж из белого кирпича с обвалившейся стеной. И опять серый, серый, серый. Да как они это терпят? Визор, будто не выдержав отчаяния парня, брызнул на сплошную череду уныния красочными надписями. Их оставляла местная шпана, мнившая себя бунтарями. И всего-то надо намарать что-нибудь невидимой краской с интернет-маркером, да забросить координаты в сеть. На Данилу посыпались матерные стишки, предложения познакомиться, объявления о продаже дыхала, чтобы это не было, и тупые цитата великих видеоблогеров золотого века интернета. Чтобы отвлечься, Данила стал разглядывать мелькающие оконца на внутреннем экране визора. Они будто прыгали в воздухе, пульсировали, настойчиво звали его. Одно внезапно вспыхнуло красным и увеличилось. Оно стало расти, привлекая все больше внимания. И, наконец, его уже нельзя было игнорировать. На капоте машины разыгралась настоящая сценка. суетятся люди Подъехал фургон из крематория, судя по надписи на борту. Сверкают красным и синим мигалки полицейских. Из здания так похожего на половину яйца выносит нечто бесформенное, словно груда грязных тряпок в полупрозрачной пластиковой упаковке. Приглядевшись, Данила понял, что это толстяк в мешке для трупов. В ушах раздался настырный женский голос с гнусавыми интонациями. Очередная загадочная смерть в центре пребывания Хикики Мори заставляет задуматься, а так ли приватные ячейки этих центров? Способен ли персонал обеспечить безопасность? И стоит ли переплачивать за содержание в центре или лучше переоборудовать свою квартиру? Ответы на эти и другие не менее волнующие вопросы в нашем расследовании. Ты это видишь? В ладони Данилы похолодели. Да. После паузы ответил Костя. «Я же говорил, они там каждый день дохнут!» Он еще немного помолчал. Но этот жирный засранец мог бы и подождать. «Полиция допросит всех посетителей центра, находившихся в нем в момент смерти Хикики Мори!» Продолжался тот же гнусавый голос падальщика, почуявшего наживу, но Данила его не слушал. К ним, сверкая мигалками, направлялась полицейская машина. Они уже почти выбрались из города, упершись в очередь из задержанных автомобилей. Водители силком вытаскивали из-за руля, те кричали, размахивали руками, показывали средний палец, но неизменно тыкались визором в какой-то прибор, протягиваемый полицейским в броне. Или это не броня? «Это что, роботы?» «Да уж», — сокрушенно выдохнул Костя, пропустив вопрос мимо ушей. Не вовремя он откинулся. Ох, не вовремя. Полицейские остановились на встречной полосе движения. С водительского сидения вышагнул робот. «Не снимай браслета и сиди тихо», – скомандовал кость открывая дверь. Потертая броня служителя порядка была преимущественно черной. Плечи покрывала вишневая выгревшая краска. А на груди тянулась тонкая синяя линия, разделяя ее пополам. К бедру крепилось оружие – два пистолета с красной полосой, проведенные вдоль ствола. Две такие же полоски протянулись через гладкий металлический шлем в районе лица, поделив его на три части. Там, где должны быть глаза, тускло светились кроваво-красные фотоэлементы размером с монету. Костя перекинулся парой фраз с роботом, ткнулся визором, надетым на голову в странный прибор на коротком шесте, и вернулся в машину после минутного ожидания. Полицейский простоял какое-то время, загораживая им дорогу, а потом шагнул в сторону. «Какую панику подняли из-за сраного Хикики-моря!» – нахмурился Костя. «Даже железок подтянули на помощь полиции!» Он завел мотор, газанул сильнее, чем было необходимо, и рванул вперед. Данила только сейчас сообразил, что весь напрягся, и вжимается спиной в сиденье авто. «Кого они ищут?» – подул он голос. «Тех, кто был в центре Хикики Мори, проверяют передвижение человека по памяти в визоре». «А разве в это здание можно пронести оружие?» «Нет, но может кто-то что-то видел, вот и ищут свидетелей для допроса». «Ты пойми, там далеко не последние люди живут». «Не просто же так он ласты склеил». «Почему тогда тебя не допросили?» Костя молчал, погрузившись в размышления. Моргнув, он ответил. «У меня визор специальный, а тебя они не видят из-за браслетов». Его лицо накрыло новая тень подозрений. Данила еще что-то хотел спросить, но Костя его перебил. «Помолчи пару минут, мне надо подумать». Снаружи доносились приглушенные сигналы машин, когда кто-то требовал уйти с дороги, зазевавшегося водилу. Рев движков. Даже электромобили здесь громыхали, как бензиновые монстры. Надо лишь поставить пару мощных динамиков. Визг покрышек, стартующих от поворотов авто. Гаражи сменились печальными березами, насаженными в ряд вдоль шоссе. Кончики ветвей на черно-белых стволах безжизненно повисли. Трубы вдряхлой теплоизоляции исчезли в земле. Машины теперь тёрлись боками, словно пытались пробраться через узкое горлышко бутылки. И вот наконец они выпали из этого потока, свернув на побитую временем дорожку. Две полосы, облупившаяся разметка и почти полное отсутствие попутных авто. Куда мы едем? Какой-то дебил попытался обогнать их на ржавом ведре, протиснувшись между их капотом и встречной машиной, что и привело в чувство Данилу. Возвращаемся в другой город? Не то чтобы он запомнил маршрут, ведь большую часть пути проспал, просто вспомнил, что выруливая от Хикики море, они свернули вправо, а не влево, как следовало. Да и этот раз оказался слишком ухоженной и даже забытой, практически без мусора по обочинам и канавам. «И где эти, как ты их там называл, сопровождения?» Добавил Данила, обернувшись и поняв, что они одни. «Там!» Костя указал в небо. Наклонившись к лобовому окну и стянув визор на шею, чтобы не мешал, Данил увидел крохотный дрон. По его размерам можно было понять, что летучая нянька, как его называли парни в казарме, без оружия. «А едем мы на нашу базу!» Недовольно продолжил Костя. «Штаб ты спалил перед непокоренными, так что меняем место дислокации», как бы сказал Юсупов. «И далеко нам еще?» «Километров сорок, не больше. Минут через двадцать будем, если этот убитый асфальт нам подвеску не угробит». Данила не понял последней фразы, да и не особо над ней задумывался. Его пробил озноб при одной мысли, что его поселят с другими людьми. Опять чужаки, опять живьем. Какими бы отвратительными ни были бойцы старика, с их издевками и попытками втянуть его в драку, он к ним привык. Больше всего ему нравилось их регулярное отсутствие в последнее время. «Да не волнуйся ты», – произнес Костя с коротким сухим смешком, скосив глаза на попутчика. Там такие же новобранцы, как ты, совсем зеленые еще. Некоторые вообще первый год на службу заступили, так что найдешь с ними общий язык. Только не сильно трепись о ваших делах со стариком». Вмиг посерьезнее вдобавил он. Немного отлегло, Данила кивнул. Чтобы отвлечься, он снова уставился в окно. А посмотреть здесь было на что. Гигантские сосны, ели и кедры вздымались к небу всего в паре десятков метров от дороги. В их густых тенях шумел ветер, шевеля ветвями. Данила слегка опустил стекло, вдохнув сперва осторожно, а потом полной грудью, горячий, свежий и сладковатый запах хвойного леса. Перед глазами застыла щемящая душу картина. Они с мирой завтракают у костра. Засыпают у смолистых стволов, бредут, подстрекут насекомых, болтая о прошлом. Он постарался отогнать видение, но куда уж там. Ощущение покоя и света наполняло изнутри, позвякивая струнами воспоминаний. По пустынной дороге они поднялись на крутой холм, где деревья стали меньше, а небо, наконец, просветлело. Солнце слепило глаза, и Данила опять натянул визор. Стекляшка тут же потемнела. С холма они будто рухнули в пропасть на огромной скорости. Холодок заплясал внизу живота, а затем новый подъем, за которым Костя сбросил скорость. С каждым километром он становился все задумчивее и теперь, казалось, окончательно погрузился в свои мысли. Усталого ворча автомобиль свернул с трассы в заросший соснами поселок. Вдоль растрескавшегося асфальта потянулись старые деревянные дома, будто вымерший много веков назад вид существ. Почти все они были заброшены, щурясь на непрошенных гостей, черными дырами, меж прибитых к разбитым окнам досок. Главная улица закончилась поразительно быстро, а за ней начинался ухоженный бор. Данила опустил стекло и высунул голову, стянув на шею визор. Машина неуверенно катила по песчаной лесной дорожке, похрустывая павшими шишками и буры прошлогодней хвоей. За ними поднимался мутный шлейф пыли. На открытых участках его сносило в сторону. От запахов закружилась голова. Данил отстегнул ремень безопасности и попытался с руками выбраться из окна, раскинув их в стороны, как недавно у дома Хикики Моря. Но Костя грубо схватил его за пояс штанов и усадил на место. «Какой здесь воздух!» — словно оправдываясь, воскликнул Данила. «Успеешь еще надышаться? Сидись мирно, скоро приедем». Желтоватые песчаные колеи, разделенные полоской бледно-зеленой травы, скрыты от палящего солнца кронами сосен, выползли из леса. Высоченные грязно-рыжие стволы сменили длинные сухие стебли. Что это было, трава или кусты, Данила не знал. Но едва автомобиль преодолел очередной подъем и думать забыл о странном растении. Впереди высились квадратные пятиметровые ворота в бетонной раме. Темно-синей полосой от них в стороны расходилась стена, метр три в высоту. Ее металлические пластины, искусно сроченные между собой, поблескивали на свету. На секунду Даниле почудилось, что он видел бледно-синюю искру или сполох на стене. Костя затормозил у полосатой красно-белой черты шлагбаума. До ворот оставалось метров 10-15, и Даниле прочитал название этого места. Крупными объемными буквами на верхней перекладине бетонной рамы было написано «Реабилитационный центр соль земли», а ниже приписка. Единственное, что останется со мной, когда все прочие покинут, это Бог и вера. Бог покинул вас, ребята. Угрюмо пробрубнил Костя, подкуривая очередную сигарету. И, заметив, куда уставился Данила, Бог давно умер. От металлических пластин стены шел знакомый запах, как перед грозой. Ветер швырял песок и невесомые пучки сухой травы по широкой полосе пустой земли, отделявшей ограду от леса. За ней, казалось, ничего не происходило, и это ничуть не волновало Костю. Он терпеливо затягивался, разглядывая дымящийся в руке цилиндрик, а потом выдыхал дым в открытое окно, сложив губы трубочкой. Наконец что-то щелкнуло в столбике, на котором держался шлагбаум. и он ожил, вскочив вверх, как новобранец при виде генерала. Ворота загудели, отъехали назад, а затем тяжеловесно двинулись в стороны. Костя воткнул первую передачу и въехал в то, что некогда было реабилитационным центром.